Глава 126. Фру Джонсон. 1945 год. «Наши с мамой отношения так и не стали прежними после того, как она скрылась от меня вдали, на пристани в до в 1942 году. Детская душа не приемлет никаких аргументов. Она считает, что мать ее предала. Она отослала меня, 12-летнюю, прочь, на лодке в неизвестность а потом не приехала навстречу в Гамбург, хотя обещала. Я увидела ее снова лишь спустя целую войну. Ждала ее, прилизанная в бесостадерской гостиной, шестнадцатилетняя женщина в солнечный осенний день. Шофер зарулил во двор, и мама вышла из автомобиля, словно правительница иной страны, страны, неизвестной мне. Эконом Альфред встретил ее. А я, не шевелясь, смотрела, как она вшагивает на высоких каблуках в облицованную камнем прихожую, которая в Бесостадере называлась Сени, а оттуда — в гардероб. Она не увидела меня до тех пор, пока снова не вошла, без пальто в светлом платье, и поправила прическу открытой ладонью, впервые посетив президентское жилище. Я почувствовала желание сделать шаг навстречу ей, невзирая на строгий взгляд бабушки, но не могла. Я не могла перешагнуть через все, что случилось, и ждала ее, врастая в пол окаменевшими ногами. Мама вплыла с улыбкой, широкая и тяжелая в киле, и попыталась поцеловать меня, как приличествуют в официальных местах, хотя в комнате была только бабушка. Но потом махнула на этой рукой и обняла меня, непроизвольно затрясла головой и пустила слезу. Мы снова обнялись, я зарыла свои волосы, Но там больше не было запаха водорослей, лишь запах сколоченных на войне капиталов. Она уже стала Фру Джонсон. Я не могла выдавить из себя ни слова, и мама попыталась заполнить паузу. «Как же ты изменилась и подросла, дитя мое!» Но по голосу было заметно, что я больше не живу в ее сознании, а стою дне, что я уже не в границах ее души. И я почувствовала, что на то, чтобы вновь занять место в этих границах, у меня уйдет целая жизнь. Противоположность маме я не проронила ни слезинки, но внутренне кричала от боли, вызванной тем, что в словах матери была загородка. Бог событий рассадил нас по разным загонам. В глубине дома тикало сердце отца. А потом и сам он появился в гостиной, беспрестанно поглаживая лоб правой рукой, открытой ладонью. Когда поглаживания, наконец, прекратились, он смог взять руку той женщины, которую в свое время променял на Гитлера, а она смогла заметить, каким он стал редковолосым и военно-взором. Он ничего не говорил, и она тоже. А бабушка сказала «Я-я, yeah, ин». Yeah, so «Ну, мы можем войти, датский». Она проводила нас в столовую, пытаясь разрядить атмосферу рассказом о вчерашнем вечере. Президент удалился на покой, а мы с бабушкой сидели и пили кофе, как вдруг посреди гостиной вырос человек, разъяренный громила, и как заорет на нас. «Где президент? Я его убью!» Бабушка Георгия ответила ему с беспрецедентной вежливостью. "Леле сода хусаби? Скудей Квая кап кафе?» «Милый, славный Хусибю, не угодно ли чашечку кофе? Датский». От таких слов этот бугай сник и сел с нами за изысканнейшую беседу за чашечкой кофе. Гюннер Хусебю был известным на всю страну метателем молота и литерболистом, а на следующий год стал чемпионом Европы. У нас, исландцев, было много достижений в разных видах спорта в послевоенные годы, когда в Европе остались одни женщины. Бабушка организовала долгожданный семейный обед и распоряжалась на нем как генерал. Усадила нас у окна в столовой, меня рядом с папой, а маму напротив нас, а затем велела поставить свой собственный стул под прямым углом к столу, чтобы можно было вскакивать и забегать в кухню, таким образом устраивая себе перерыв от слежки за мамой. Она сидела у своей снохи над душой, будто стражница, облокотившись на край стола. Экономка Эллин подала на стол блины и горячий шоколад. Она была деревенская девушка с альфтанесса, темноволосая, гладкощекая и такая очаровательно неуслужливая. «Вы хотите, чтобы я сейчас принесла сливки?» «Я, да вы гэна. да, конечно», — датский. Ну, да, датский. «Вы, наверное, знаете, эти сливки последние». Хозяйка дома кивнула и проводила экономку улыбкой, а мы, остальные, молча смотрели на напарно чашками, позолоченный горизонтальным осенним солнцем. Оно светило к нам с самого рейк через озеро Лампхуса-Тьорн, наискосок через гостиную и сквозь открытые двустворчатые двери в столовую. В Брейда-Фьорде такие лучи называли ворванно золотистые Бабушка начала игру с пары ледяных этикетных вопросов маме. А мой взгляд упал на папу, и я заметила, что его рука дрожала, пока не нашарила ручку чашки. Но тогда дрожь перешла в голос мамы. «Но больше всего мне, конечно, хотелось бы, чтобы Герра жила у меня». Бабушка была категорически против. Ведь тогда Ханс Хенрик останется один, а у нее, у Массибель, есть и муж, и целых трое детей. Мама лишилась дара речи. Дети Фредерика уже давно выпорхнули из гнезда. Двоих из них она видела всего пару раз. Но бабушка твердо стояла на своем. Человеку, мол, в жизни дается не все. За сим последовали переговоры, на которых было принято решение, что я буду навещать ее каждый месяц. Во время всего этого папа молчал, а под конец начал плакать украдкой. Он вытирал глаза салфеткой, а я положила руку на его, лежащую на столе. Мама умолкла и уставилась на наш с ним союз невидящими глазами. В них читалось, что нас с папой связывает что-то, чему нет имени в словарях, но что можно было бы назвать неужизненным, точно так же, как некоторые вещи называются неуместными.